наихудший исход. Второй принцип – это риск наихудшего исхода. В типичном отделе риск-менеджмента на Уолл-стрит, да и у нас в банках, аналитики будут фокусироваться на перечне недостаточно вероятных исходов. Они будут использовать модель VAR – Value at Risk – риск потери ценности, строить какие-то свои выкладки на основе этой модели. Что они там пытаются вычислить? Звучит странно, но они вычисляют ширину перечня исходов. Ну типа, насколько опасно будет попасть в 95-процентную вероятность или 98-процентную вероятность убытка. 99,9% никогда не используется, потому что с такой надежностью хер, что предскажешь. Ну вот они там, например, подсчитают, что с 98-процентной вероятностью не потеряют деньги на какой-то сделке. Но эта модель не делает различий между величиной капитала. Оставшиеся 2% это риск. Но риск чего? Что они потеряют? 2 доллара? Или 2 миллиона долларов? Это, друзья мои, фундаментальный провал. Возникает он от того, что статистику применяют там, где могут ее применить, где есть удобная формула. Если у вас в руке молоток, все становится похоже на гвоздь, даже тещина голова. Но они не обращают внимания на самый плохой исход. Его нет в моделях, ведь он за пределами этих двух процентов. Но мы уже знаем, что случайности на рынке происходят гораздо чаще, чем в модели нормального распределения. Хвосты у графика распределения цен очень-очень длинные, и события, выходящие за невероятные 5 сигм, происходят с завидной регулярностью. Черные лебеди трахают этот VAR в хвост и в гриву, а удалой Насим Талеб ими погоняет.